Глава первая Восемнадцать свечей на гнилом бургере Утро пахло дождем, а мир вокруг казался мертвым. Город привычно погряз в смоги, А машины угрюмо смотрели на меня потухшими фарами, Покрытыми каплями моросящего дождя. Утренняя и субботняя тишина оглушала. Я вытащила из кармана спутавшиеся в комок наушники и принялась перебирать провода пальцами. Ноги сами вели меня на работу, они уже знали родной Винбрук наизусть. Высотки соседствовали с аккуратными домиками для небольших семей. Спальный район города практически не отличался от центра. Кусты везде были одинаково не подстрижены, а газон часто запускали. Ландшафтным дизайном Винбрук не славился. Он вообще ничем не славился. Слишком размеренная жизнь и средние зарплаты. То ли дело аж утра на юге Абаддонии с ее курортами, пальмами и лазурного цвета морем. В нашу страну ради Винбрука никто не приезжал. Я быстрым шагом шла по пустому кварталу, не поднимая глаз. Мысли вращались вокруг планов на день и прогноза погоды, когда я врезалась в кого-то на пути к пешеходному переходу. Плечо заныло, и я инстинктивно выставила перед собой руки, извиняясь перед человеком, которого задела. «Ох, простите!» — машинально пискнула я. Затем я почувствовала его запах. Едкий, но приторно-сладкий и такой неестественный, Он проник в мои ноздри, и рот наполнился горечью. Я быстро и осторожно взглянула на прохожего, не желая открыто показывать, как он мне неприятен. То, что я увидела, напугало до чертиков. Я поспешила прочь, прижав руку к сердцу и считая его гулкие и удары. Я ожидала увидеть перед собой обыкновенного бездомного, шатающегося по улицам в поисках бутылки. Солнце все еще не вышло из-за облаков, и я могла понять, как он себя чувствовал. Но меньше всего я была готова к встрече с высоким и молодым, обычным на вид парнем. Только вот зеленоватая кожа слезала с него заметными кусками, а подбородок и шею покрывали синяки. Я еле сдержала рвотный позыв. Его запах по-прежнему преследовал меня, хотя между нами было уже как минимум несколько сотен метров. Его одежда видала лучшие времена, и я представила, что он стал жертвой какого-то несчастного случая, может, пожара, спалившего его кожу и лишившего дома. И именно поэтому он был вынужден жить на улице и пахнуть так, как пах. Запрыгнув в подъехавший к остановке автобус, я почти забыла тошнотворное зловоние, но продолжила думать о незнакомце, распутывая наушники. И все-таки, что же случилось в жизни этого парня, что довело его до подобного вида? Он словно восстал из могилы. Я вздрогнула и потрясла головой. Мурашки все еще бегали по коже, пока я открывала дверь в закусочную и пыталась отогнать жуткое видение. Закусочная Барнарда славилась блинчиками с кленовым сиропом, поэтому кухня всегда пахла так сладко, что у меня сводило зубы. Даже когда закусочная пустовала после ночного перерыва, аромат задерживался. Он словно впитался в деревянные столешницы. Я подавила настойчивое урчание в желудке и взялась за работу. До открытия оставалось полтора часа, Поэтому я протирала столики и мыла посуду, пока кисти не начали ныть. Колокольчик на двери громко звякнул. Внутрь зашли старик Барнард и двое молодых парней. Повар АЛЕК и еще один официант уже готовились к началу смены. Я взглянул на часы и поняла, что мы вот-вот должны были открыться. «Доброе утро, бар!» — крикнула я из-за стойки. Доброе Мора!» «С днем, Начал он, но тут же умолк, заметив выражение моего лица. «Рад тебя видеть! Закончила с посудой?» День был особенным и вовсе не потому, что вдобавок к блинчикам мы начали продавать пончики. Об этом позже. Я знала, что этот день станет моим последним в закусочной Барнарде, и это придавало запоздалому утреннему солнцу необычайного блеска. Дверь в заведение то и дело хлопала. Я неожиданно обнаружила, что стала подпевать однотипным мелодиям, раздававшимся из старых колонок у потолка. Заказы шли легко, посетители улыбались мне чаще обычного, и я даже ни разу ничего не уронила за свою смену. Чаевые вылились рекой. Когда пришло время перерыва, я радостно сорвала с себя фартук и бросила его в подсобки. В раковине служебного туалета по-прежнему отсутствовала горячая вода, но это больше не раздражало. Неужели предстоящий переезд так поразительно на меня действовал? Даже усталость не казалась такой заметной. Дышалось тоже легче, словно кто-то, наконец, снял с груди тяжелый камень. Я снова затянула за спиной фартук, И вошла в кухню. Лицо моментально обдало приятным жаром и запахом сыра. Олег подрумянивал хлеб для сырных сэндвичей. И пахло это так хорошо, что у меня потекли слюнки. «А, вот и ты! Держи!» Пропел напарник-официант Сэм Самаэль. Да, его действительно так звали. И всучил мне в руки свой блокнот со заказами. Я сейчас умру, если не выкурю сигарету. Его волосы были всегда взъерошены, словно он только что поднялся с постели и не удосужился причесаться. причесаться. Я никогда не видела, как он употреблял что-то, кроме хлеба, кофе и пачки сигарет. Мне не удалось разобрать практически ничего из того, что Сэм нацарапал ручкой в блокноте. Выведенные по диагонали каракули словно насмехались надо мной. Я наугад схватила один из готовых заказов и понесла к ближайшему столику. «Бургер из говядины с луковыми кольцами, верно?» — улыбнулась я и поставила тарелку на стол. Мужчина в полосатой рубашке тотчас поднял голову и перевел искрящийся от голода взгляд с меня на тарелку на столе. Лимонад в его бокале уже закончился. «Мора, вы издеваетесь?» Озадаченно посмотрел на меня постоянный гость нашей закусочной. «Что это за дрянь?» Я опустила взгляд и почувствовала, как сердце словно прыгнуло со скалы. На тарелке лежал почти полностью сгнивший бургер, который пах не менее отвратительно, чем выглядел. Булочка покрылась серо-зеленой плесенью. Овощи и мясо совсем потеряли цвет Искукожились, точно попали в будущее с помощью машины времени. Ошеломленная я молча схватила тарелку и помчалась на кухню. Однако Алик посмотрел на меня так же изумленно, как и посетитель минуты ранее. Я готова была поклясться, что бургер выглядел абсолютно нормально, когда я выносила заказ. «Может, ты его по дороге уронила?» неуверенно уточнил Алек, пожимая плечами. «Смеешься? До да столика было всего два метра, я бы заметила». От недоверчивого взгляда Алика меня замутило. Он присмотрелся к останкам блюда на тарелке и повернул висящую с потолка лампочку в нашу сторону, будто это помогло бы пролить свет на произошедшее. «Странно, я же его только приготовил». «Уронить еду на пол — это одно, но чтобы так...» «Моя репутация как официантки оставляет желать лучшего, но я никогда бы не облажалась настолько, чтобы подать гостю сгнивший обед». Олег фыркнул. Комната начала немного кружиться, хлопнула дверь запасного выхода. «Кажется, у меня шок. Я уткнулась лицом в ладони. Кошмар! Какой позор!» «Иди, присядь, отдохни. Я сейчас сделаю новый», — пробормотал повар. Я послушно уселась на стул возле посудомоечной машины и сконцентрировалась на ее монотонном гудении. Бургер абсолютно точно выглядел нормально перед тем, как я поставила его на стол. «Что за чертовщина?» Остаток смены я провела за уборкой и мытьем посуды держась подальше от еды и заполненного гостями зала. Перед глазами стояла странная пелена, и веки отяжелели. История с гнилым бургером крутилась в голове, как старая пластинка. Она заедала на одном и том же месте. Дверь в подсобку тихо скрипнула. Барнард взглянул на меня, потирая бороду, но стоял на пороге, словно не решаясь войти. То, что случилось сегодня, определенно тянуло на причину для увольнения. Он еще не знал, что этот рабочий день и так стал бы моим последним в его заведении. Однако как бы мне ни хотелось бросить свою жалкую карьеру официантки, расстаться с Барнердом я надеялась по-хорошему. Старик все-таки запал мне в душу за это лето. А ведь Алик предупреждал, что так и будет. «Мора, иди-ка ты домой пораньше. Сегодня посадка неполная». От его слов в мышцах появилась легкость, хоть я и понимала, что он лгал. Я кивнула. «Если что, я в гараже», — сказал Барнард и спустился в подвал, через который можно было попасть в гараж его дома, расположенного прямо за закусочной. Я вытащила из кармана толстовки небольшой конверт и положила на стол в кабинете Барнарда. Решила припрятать его под грудой банковских выписок, чтобы Барни сразу заметил, что я предпочла написать ему о своем увольнении вместо признания вживую. Завтра вечером меня здесь уже не будет, и я никогда не узнаю, насколько сильно он расстроился. Собрав вещи в сумку, я бросила последний взгляд на поблекший зеленый шкафчик в подсобке все лето хранивший мою одежду. Пальцы мягко прошлись по его металлической поверхности, словно лелея воспоминания о Винбруке, о добром старике Барнарде, о запахе кленового сиропа и о кусочке свободы. Произошедшее сплеталось в идеальные узоры, которые вели меня к новому и неизведанному. Они вели меня прочь из Винбрука, к теплым пескам на юге, Об Аддонии. Я еще не знала конечной точки своего пути и потому наслаждалась предвкушением. Впереди ждало ждала путешествия всей моей жизни. Дорога домой прошла незаметно. Выйдя из автобуса, я миновала тот самый перекресток, где случайно столкнулась с бездомным парнем и снова вздрогнула. Дыхание перехватило, и я ускорила шаг. Свет в окнах нашего маленького двухэтажного дома не горел, а значит, мама уже ушла на работу. Чувство облегчения смешалось с грустью. Было бы хорошо провести последнюю ночь в Винбруке вместе, но я по-прежнему злилась из-за пустяковой ссоры. А еще знала, что мама меня не отпустит. Накануне она говорила, что нам предстоит серьезный разговор, и я боялась, что мама подозревает о моих планах. Перепрыгивая через ступеньки, я поднялась на второй этаж. На всякий случай проверила, на месте ли чемодан, прятавшийся в шкафу под грудой зимних вещей. Он ждал меня, набитый недельным запасом моих любимых чипсов и месячным запасом легкой одежды. Этого хватит на первое время. На кухне стояла миска, обернутая фольгой. Наверняка это были мои любимые котлеты, Или фаршированные яйца, любезно приготовленные матерью. Но я миновала стол и открыла холодильник. Там меня ждали шесть пирожных в пластиковой упаковке, с каждого из которых мне улыбалась надпись с днем рождения. Дешевые свечи прятались где-то неподалеку. Бинго! прошептала я, засунув руку в ящик с кухонным хламом. Я зажгла свечу на одном из пирожных и вышла на крыльцо. Немногочисленные звезды глазели на меня, и их жалость чувствовалась даже издалека. С бесконечного синего неба мне подмигнула яркая серебристая луна. Я задула свечу, не потрудившись загадать желание. Моя единственная мечта уже и так сбудется завтра. Я начну жизнь сначала, В новом месте. Мне исполнялось восемнадцать лет. Я оторвала взгляд от струйки дыма, Которая исходила от потухшей свечи, Когда на подъездную дорожку С громким дребезжанием заехала Моя лучшая подруга Аклес. Фары погасли, И вместе с ними замолкла И электронная музыка, Рвущая старые колонки. И как, я не услышала ее издалека. Аклес всегда была риска на поворотах, и в этот раз она задела бампером нашу ограду. Я подбежала, чтобы осмотреть урон, и выдохнула от облегчения. Забор оказался сильнее развалюхи Аклес. Полопавшаяся оранжево-красная краска осыпалась с машины на землю, но в целом ущерба видно не было. При вечернем освещении, по крайней мере. «Почему эта развалюха еще жива?» Искренне удивилась я и подружески похлопала ладонью капот. «И тебе привет, олененок!» — воскликнула Аклес, выбираясь из машины. «Мама дома? Чего ты такая грустная? С днем? Даже не начинай!» Прервала я ее. Аклес нахмурилась, но спорить не стала. «Ты и твои причуды готова к приключениям!» Я демонстративно хмыкнула. И что-то задумала. «О, у меня на этот вечер целая программа. Мы обязаны оторваться по полной в твой последний день в скучно Бруке». Аклес была единственная, кто знал о моем грядущем отъезде. Возможно, потому что она полностью поддерживала мое решение и была весьма невысокого мнения о нашем городке. «Первым делом выпивка. Пропела она, выудив со заднего сиденья бутылку без этикетки. «Это будет незабываемый вечер, я тебе гарантирую». Ее улыбка, как всегда, оказалась заразительна. Я выхватила бутылку у нее из рук и принюхалась. Сильный аромат ударил в нос, и на мгновение у меня даже потемнело в глазах. В желудке заныло. «Господи, что это?» Ужаснулась я, приходя в себе. «Это наш лучший друг на вечер», — улыбнулась Аклес и махнула мне. «Поехали?» Недоверчиво взглянув на напиток, я все же села в машину. Салон пах привычной пылью, бензином и солью для ван, которую моя лучшая подруга рассовала по маленьким мешочкам и разложила по периметру салона. Я еще раз втянула воздух носом, чтобы запечатлеть это мгновение в душе. Как же я буду по ней скучать! Аклес стараторила что-то про колесо обозрения и новый клуб в старой части города, но я украткой рассматривала ее профиль, стараясь отложить в памяти и ее саму. Я хотела запомнить горбинку у нее на носу, фиолетовые волосы, уложенные волнами, и ярко-красную водолазку, сквозь которую просвечивала маленькая татуировка в виде кинжала на плече. Но больше всего я желала запомнить личность Аклес, ее смелость. Что думаешь, повернулась ко мне она? Я рассеянно моргнула, от чего Аклес рассмеялась. Эй, прием, Мора, вернись на землю. Мы обе расхохотались, и я почувствовала, как кровь прилила к щекам. Аклис никогда не краснеет. Мне казалось, ничто не могло ее сломить или заставить спрятаться от угрозы. Чего нельзя было сказать обо мне. — Ну так что, мы сначала едем на колесо обозрения или в клуб? — Колесо обозрения? — переспросила я с подозрением. — Сейчас уже почти полночь. Парк аттракционов наверняка закрыт. И охраняется, хотела добавить я. А мы не поедем в тот парк, о котором ты думаешь, сказала она, поворачивая на шоссе. Мы едем за пределы города, догадалась я. Мой приятель с курса анатомии недавно устроился стажером в городскую администрацию. Правда, понятия не имею, зачем будущему врачу работать среди важных дядек и теток в костюмах. Но кто я такая, чтобы судить? Аклес была старше меня на год и уже училась в медицинском университете на первом курсе. Она мечтала спасать жизни, и никакая кровь или кишки не пугали ее. Вот только моя подруга плохо вписывалась на поворотах и часто ставила стакан мимо стола. Поэтому я бы не доверила ей касаться иглой моей вены. В общем, Он копался в каких-то документах городских объектов и обнаружил заброшенное колесо обозрения на западе от Винбрука. Он говорит, оно не охраняется, и мало кому о нем известно. Продолжила Аклес. «Идеальное место для убийства», — усмехнулась я. «Ну, ты знаешь, как бывает в маленьких городах, как наш. Две молодые девушки отправляются искать приключения. Ночь». Все жители тихо спят, и тут зверский крик нарушает их идиллию. Они удивляются, как среди них мог затеряться серийный убийца. Ну и фантазия, олененок. Кто знает, может, Винбрук не так прост и безопасен, как нам кажется. Вдруг по кладбищу бродят демоны. Оно как раз на западе. Я, безусловно, шутила, но ноги предательские затряслись, и выдали меня с потрохами. Аклис демонстративно закатила глаза и кивнула на бутылку, лежавшую у меня на коленях. «Начинай пить. Когда мы доберемся до клуба, я брошу машину и присоединюсь к тебе». «Что здесь?» Я покрутила бутылкой перед ней. «Храбрость в жидком виде», подмигнула Аклес. Ее глаза сверкали предвкушением. Я сняла крышку, и зажала нос словно прищепкой. Горькая жидкость обожгла горло и спустилась ниже, унося огонь за собой по телу. На вкус этот яд был еще хуже, чем на запах, как сожженные кости и нескончаемая ночь. Боль служила предвестником похмелья. И все же я была готова провести последнюю ночь в родном городе Незабываемо. Я хотела почувствовать себя свободной. Молодец, моя девочка. Ласково погладила меня по голове Аклес. Она поощряла мои пороки. Спустя несколько секунд жидкость все еще стремилась прожечь дыру в моем горле, а я продолжала морщиться и высунула язык, дыша как собака. Кто-то пьет такое по своей воле? «Почему ты не взяла что-нибудь запить?» — выдавила я. «Ой, да ладно тебе! Не так уж это и плохо!» — цокнула она и выхватила из моих рук дьявольский напиток. Аклиса сделала быстрый глоток и даже не поморщилась. На ее запястье зазвенели металлические браслеты, которые она покупала всякий раз, когда заезжала на новую заправку. «Видишь?» «Я в порядке?» — восторжествовала она. «Это все годы твоей практики. Эй, ты же сказала, что не будешь пить, пока ведешь машину. Нельзя пить за рулем?» «Мам, расслабься». Моя грудная клетка завибрировала от смеха, и я переключила внимание на мчащееся за окном улицы. Фонари слабовато освещали нам путь, и в сумраке привычное казалось новым». Горький вкус все еще плясал у меня во рту, но мышцы отяжелели и расслабились. Едва мы свернулись с шоссе, развалюха задребезжала, продираясь по гравию. «Только не сломайся!» — молила я любимую машину своей подруги. «Ну же, детка!» — шепнула ей Аклес. Я восторженно вскрикнула и подняла вверх руки, ударившись костяшками пальцев о крышу, когда мы, наконец, выехали на ровную дорогу. Впереди виднелось то самое колесо обозрения, в темноте выглядевшее жутко. Лишь свет фар позволил глазам различить, что оно было светло-голубого цвета. Мы остановились неподалеку. Выйдя из машины, я тут же содрогнулась от холода. Под ногами виднелись истоптанные кусты, повсюду валялись стеклянные осколки, Я даже заметила шприцы. Жуть! Может, раньше это место и было наполнено радостными криками, но теперь детский смех раздавался у меня в ушах трагическим эхом. Мурашки побежали по коже, как тараканы при дневном свете. Вся радость, которую приносило это место, была забыта. А вот сам парк аттракционов все еще здесь, только превратился в кладбище «Надежд» и стал отличным местом для попоек. Почему это старье до сих пор не снесли? — Ты уверена, что нам стоит туда забираться? Может, издалека полюбуемся, а? — обреченно вздохнула я. — Мора, ты не можешь больше бояться. Лицо Аклес было лишено каких-либо эмоций, пока она смотрела куда-то вдаль. Либо они сожрут тебя, либо ты их. Это еще что значит? Это значит, ты должна быть готова прыгнуть навстречу неизвестному, если хочешь по-настоящему жить. Это значит, ты должна забраться со мной на страшное, заброшенное, разваливающееся колесо обозрения. Аклис торжественно раскинула руки и потянулась, словно готовилась взлететь она обожала все преувеличивать и все же я не смогла сказать ей нет слова подруги задели ту самую струнку в душе из-за которой я так любила проводить с ней время мои губы недовольно вытянулись, но я злилась вовсе не на подругу ну уже будь смелее мора разреши себе хотеть азарта разреши адреналину бежать по венам пообещай что сегодня отпустишь все страхи, сказала Аклес и взяла мои ладони в свои. Обещай, что оторвешься по полной. Обещаю, тихо проговорила я. Я не слышу. Обещаю. Наконец-то, просияла Аклес. А теперь сделай еще один глоток моей волшебной настойки и позволь ночи «Унести себя!» Последняя себя она громко пропела, Кружась в воображаемом танце с бутылкой. Из-за ее слов и отсутствия этикетки Я вдруг задумалась, Не сварила ли она этот напиток сама, А вдруг я отравлюсь? Слова «Аклис» пронеслись в мыслях И зазвеняли в ушах. Я взяла бутылку И сделала еще один долгий глоток. Горло перехватило на несколько мгновений, но я все же справилась с дыханием. Аклес повела меня в сторону колеса обозрения. Темнота стала чуть роднее».